Глава 27. Епископ Кирилл. На другой день после триумфа рано утром Юлия, жена Галла, сидела в своей комнате, задумчиво глядя на мутно-желтые воды Тибра. Вчера Галл, затерявшись в толпе, присутствовал на торгах на форуме и, вернувшись домой, рассказал обо всем жене. И та возрадовалась в душе, что ее возлюбленная жемчужина не досталась развратному Домициану, хотя, по словам мужа, купившая ее женщина была похожа на ведьму. Теперь Гал снова отправился по городу разузнать что-нибудь о Мириам. Юлия, же, оставшись одна, встала на колени и молилась. Вдруг чья-то тень упала на нее. Она подняла голову и увидела перед собой ту, о которой она молилась. «Как ты пришла сюда?» спросила она шепотом. «По милости Божией и благодаря содействую не хуже, о которой я часто говорила тебе, мать Юлия. Мне удалось избегнуть когтей Домициана. Расскажи мне все, как было». Мирям исполнила ее желание. Когда же она окончила свой рассказ, старуха призвала благословение небес на Марка, и девушка сделала то же от всей души, добавив, что и сама желала бы вознаградить Марка за доброту и благородство. — Ты бы и вознаградила его, если бы я тебя не остановила, — вмешалась Нихушта. Кто из нас не впадал в искушение, — заметила Юлия. «Я первая никогда не впадала в такого рода искушение, и молю Бога, чтобы он охранил от них и эту девушку. Я также молю Бога, чтобы он охранил благородного Марка от руки Домициана», — сказала старуха. При последних словах Мириам вздрогнула и побледнела. В это время вернулся Гал и пришлось рассказать ему все сначала. «Невероятное дело, непонятное для меня!» проговорил старый воин, чтобы двое любящих друг друга людей после стольких испытаний, когда судьба, наконец, соединила их, добровольно разошлись из-за каких-то вопросов веры, даже менее того, в угоду давно умершей женщине, которая не могла всего предвидеть. «Нет, на месте Марка я поступил бы иначе». «Как же поступил бы ты, супруг?» – спросила Юлия. «Я бы как можно скорее, не теряя ни одной минуты, покинул Рим вместе с любимой девушкой и где-нибудь очень далеко от Рима предоставил бы ей потворствовать своим предрассудкам». Ведь Домициан не христианин, так же, как и Марк, и между ними есть только та разница, что Домициана мирям не любит, а Марка любит. Но дело сделано, и я того мнения, что теперь вы, христиане, можете прибавить к своим святым еще двух святых. «Да, кстати, Мирям. видел вас кто-нибудь входящими в этот дом?» «Нет, калитка была только прикрыта, а служанки не было дома, она и сейчас еще не вернулась». «Это хорошо. Когда она вернется, я сам отопру ей калитку и отошлю надолго». «Зачем?» – спросила жена. «Чтобы никто не знал, что Мирям была нашей гостьей и не видел, куда она пошла». «Пошла? Куда же она пойдет?»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 В грубом плотнике никто не узнал бы епископа римской христианской церкви Кирилла, главу местной христианской общины. Узнав Мирям, добрый старик ахнул от удивления, затем, выслушав, все внимательно призадумался. Знаешь ли ты какое-нибудь ремесло, мирям? спросил он. Она отвечала, что занималась когда-то скульптурой и не безуспешно. Даже римский император Нерон так высоко ценил ее работу, что приказал воздавать сделанному ее руками бюсту божеские почести. Оказалось, что Кирилл видел этот бюст. Он осведомился, согласится ли она лепить из глины сосуды и светильники. Получив утвердительный ответ, хозяин пообещал что-нибудь придумать. В трех минутах ходьбы от мастерской плотника «Септима» помещалась мастерская художественных сосудов, светильников, чаш, амфор и тому подобного. Люди, посещавшие эту мастерскую, по большей части оптовые торговцы, видели, что в дальнем конце мастерской у окна работала девушка, насколько они могли судить, молодая и красивая, а нее стояла, помогая ей, сурового вида старая женщина. То была Мириам, работавшая в мастерской с утра до вечера, а она ночь уходившая со своей неразлучной и нехуштой наверх в небольшую комнатку на третьем этаже в доме, смежном с мастерской. Все ремесленники, трудившиеся здесь, были христиане, хотя никто вокруг этого не подозревал. Все их заработки поступали в общую казну, из которой они в равной мере наделялись всем необходимым. Остальное же шло на нужды бедных и неимущих. Никому не приходило в голову разыскивать блестящую красавицу жемчужину Востока среди этих грубоватых, простых и бедных людей, и потому Мириам жилось тут спокойно. Неделя проходила за неделей, временами в их скромное жилище доходили вести извне, потому что христиане обо всем знали, постоянно передавая все новости друг другу. Так, встречаясь по воскресеньям в катакомбах с другими христианами, Мириам и хуже, что узнали от Юлии, что едва только они успели покинуть дом Галла, туда явились, прежде чем Юлия успела вернуться. Стражи Домицианы стали допытываться у Галла, не видел ли он иудейской пленницы Жемчужины Востока, которую им поручено разыскать. Она бежала от человека, который приобрел ее на публичном торгу на форуме. Гал, не будучи христианином, смело отвечал, что не видал девушки с самого дня триумфа и ничего о ней не знает, и стражи, не заподозрив его в обмане, удалились и уже более не беспокоили его. Что касается Марка, то его из дворца отвели прямо в военную тюрьму близ храма Марса, где ему было отведено прекрасное помещение представили для услуг его же дворецкого старого Стефана и, взяв честное слово, что он не попытается бежать, разрешили гулять в саду, расположенном между храмом и тюрьмой, и принимать друзей-посетителей. Одним из этих посетителей был совершенно незнакомый арестованному человек. Он был одет в скромное платье мастерового. Руки его были грубые и мозолистые, зато благородные черты лица сильно противоречили его внешнему облику. А разговор его и обхождение выдавали в нем человека воспитанного и образованного. «Присядь, друг», — ласково сказал Марк, «и расскажи, какое у тебя дело, и чем я могу служить тебе». «Мое дело — утешать скорбящих и облегчать души страждущих», — отвечал странный посетитель.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 Я пришел сюда с тем, чтобы преподать тебе утешение нашей веры, если ты пожелаешь меня выслушать». «Прекрасно», — согласился Марк. «Но какую же плату хочешь ты получить за это преподавание мне новой религии? Откажись, господин, если предложение мое тебе не по душе, но не обижай меня насмешками. Я не продаю за деньги учения Христа и Господа моего». «Прости», — сказал Марк.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 Не тревожься за нее, и она, и спутница ее теперь под моим покровительством и под защитой братьев во Христе. Им не грозит никакая опасность. Утешься этим и не старайся узнать больше. Не благодари меня за нее. Оказывать помощь и покровительство нуждающимся в них — наш долг и наша отрада. «Ах, друг Кирилл!» — воскликнул Марк. «Ей грозит страшная опасность».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 Но должностным лицам в портах и гаванях отдано строжайшее предписание осматривать все пассажирские суда и при малейшем сходстве кого-нибудь с разосланными им приметами жемчужины Востока задерживать и препровождать немедленно в Рим. Неужели нет никакой возможности увести ее отсюда? С тоской спросил Марк. Я знаю только одно такое средство, но оно стоит слишком дорого, а мы христиане недостаточно состоятельные люди чтобы осуществить его надо купить на имя какого нибудь известного купца небольшую галеру и снарядив ее нагрузить товаром находящим сбыт в сирии а затем ночью посадить девушку на это судно подыщите ка такую галеру и надежных людей друг кирилл а деньги я достану воскликнул с жаром марк постараюсь ну а теперь научи меня верить друг кирилл расскажи о вашем боге столь далеком от нас бедных смертных, но, в сущности, столь близком к каждому из верующих, что мы почти ощущаем его присутствие». И епископ Кирилл принялся толковать римлянину истины христианского учения и беседовал с ним, пока не настало время запирать тюремные ворота. «Приходи ко мне еще, друг Кирилл», — проговорил, прощаясь с ним, Марк. «Мы снова побеседуем с тобой». Четыре дня спустя епископ Кирилл опять навестил Марка, сообщив, что мирям здорово и невредимо, и шлет ему привет, а также, что он, Кирилл, отыскал бывшего капитана, некоего грека по имени Гектор, который намеревается отплыть в Сирию с грузом товаров. «Гектор этот крестьянин и вполне надежный человек». Он брался набрать экипаж для судна из христиан и иудеев и по наведенным справкам мог указать на несколько небольших галер, которые можно приобрести за сравнительно скромную цену, особенно одну из них – луну. Кроме того, епископ Кирилл сообщил Марку, что Галла и его жена Юлия из любви к мирям, которая стала им дорога как родная дочь, решили покинуть Рим вместе с ней и поселиться где-нибудь в Сирии, обратив свое имущество в деньги. Узнав от епископа, какая на все это потребуется сумма, Марк призвал своего верного Стефана и приказал вручить все требуемые деньги судовому плотнику Септиму, получив с него расписку. Старый слуга выразил полную готовность, полагая, что деньги пойдут на выкуп его господина.